Он сам себя разрушил. Венедикт Ерофеев Вокруг фигуры Венедикта Ерофеева до сих пор бытует много мифов. Самая распространенная легенда утверждает, мол, писатель был законченным алкоголиком. Да, пил он немало. Но кто объяснит, как алкаш, если верить мифам, мог родить шедевры? О простом пропойце вряд ли бы Белла Ахмадулина сказала, что он прожил жизнь и смерть, как следует всем, но дано лишь ему, никогда не замарав, неприкосновенно опрятных крыл души и совести. Значит, мы пока так и не поняли этого неординарного человека. Венедикт Васильевич Ерофеев родился 24 октября 1938 года в Карелии, на станции Чупа. Родители писателя, когда поженились, спасаясь от голода в Поволжье, уехали на север. В 1946 году отца, работавшего на железной дороге, осудили за антисоветскую агитацию. Он умер в 1956 году. Мать Анна Андреевна, 1899-1972 годы, Не имея возможности прокормить пятерых детей, младших сыновей Бориса Венедикта отдала в детский дом. В 1955 году Ерофеев, окончив золотой медалью школу в Кировске, подал документы на филфак МГУ. Тогда он жил в основном стихами. Его кумиром был северянин, идеолог рецептуализма Слава Лен позже вспоминал. Итак, 1955 год, проза жизни, двор МГУ на Маховой, Венедикт Ерофеев, мы сидим на лавочке, на плешке, Ерофеев говорит, что он со скользкого полуострова. Спрашиваю, почему филологический? Показывает стихи. Читаю. Плохие. Никуда не годятся. Понятно, человек скользкого полуострова, с луны. Достаю из сумки столбцы Заболоцкого, переписанные мной от руки. Еще в 1951-м в Вятке. Экземпляр затрепанный, но читать можно. Он залпом тут же на лавочке прочитывает их целиком, там всего-то 22 стихотворения, и поднимает голову. Здорово. Детера, 2008 год, номер шестой. В МГУ Ерофеев продержался всего три семестра. В январе 1957 года его за отказ посещать занятия по военной подготовке отчислили. Но до этого он успел сочинить записки «Психопата», своего рода лирический дневник 18-летнего юноши, рукопись которых долгое время считалась утерянной. Расплевавший с МГУ, Ерофеев неоднократно пытался продолжить образование в Коломне, Орехово-Зуеве и Владимире, но диплома так нигде и не получил. Существует версия, будто из Коломенского пединститута Ерофеева исключили с третьего курса за издевательский венок сонетов о Зое Космодемьянской. А из Орехово-Зуевского пединститута Ерофеева, как говорили, погнали после проверки в общежитии. 14 октября 1960 года в комнату, где он жил, неожиданно нагрянула комиссия ректората и парткома Далее хронику событий привожу по альманаху «Живая Арктика» за 2005 год. Необычная картина представилась вошедшим. Из глубины синего папиросного дыма доносятся приглушенные звуки полузапрещенного тогда джаза. Державший ручку приемника Алик Моралин, увидев начальников, тотчас прибавляет звук. Взгляды комиссии обратились к правой стене комнаты. Поверх плакатов о светлом будущем здесь висело несколько обрамленных полотенцами икон. А прямо перед ними, стоя на коленях, несколько человек осеняли себя крестным знаменем. Мелькнула вспышка фотоаппарата. Кто-то из присутствующих, запечатлел эту картину на пленку. А рядом на постели, в каких-то неестественных позах, лежали еще двое. Это были Костя Осокин и Ваня Глухов. Расплываясь в улыбке, один спрашивал другого, «А дети у нас будут, как ты думаешь?» «На все воля Божья», — следовал незамедлительный ответ. Тем временем звуки джаза сменились последними известиями с голоса Америки о событиях на Ближнем Востоке и, сидящие за столом, дружно чокнулись стаканами. Прикантная ситуация заключалась в том, что в комиссию ректората входила комсор-курса Юлия Рунова. Она знала о готовящейся проверке и заранее предупредила о ней Ерофеева. Но парню, видимо, захотелось то ли покрасоваться, то ли поиграть на чувствах девушки. В Орехово-Зуевском пединституте все видели, что Ерофеев и Рунова друг другу неровно дышали. Поначалу они чуть в облаках не витали. Вспоминая завязку романа, Ерофеев в «Благой вести» писал. «И вот явилась мне дева, достигшая в красоте предела фантазии, и я улыбнулся ей». Она в ответ улыбнулась. Я взглянул на нее с тупым обожанием. Она польщенно хихикнула. Я не спросил ее имени. Она моего не спросила. Я в трех словах выразил ей гамму своих желаний. Она вздохнула. Я выразительно опустил глаза. Она посмотрела на небо. Я посмотрел на небо. Она выразительно опустила глаза. И оба мы, как водится, «Испускали сладостное дыхание, и нам обоим плотоядно мигали звезды». Но потом все в отношениях Ерофеева и Руновой пошло наперекосяк. Они то разбегались, то вновь искали встреч. А вот создать семью так и не решились. Впоследствии Рунова устроилась в институт биофизики, защитила диссертацию, вышла замуж за коллегу и родила дочь. Вылетев с треском Из Орехово-Зуевского пединститута Ерофеев сумел устроиться лишь на цементный склад. Он молодец. Выждал, когда улеглись все страсти, и в 1961 году заново подал документы, теперь уже только на заочное отделение Владимирского пединститута имени Лебедева-Полянского. Декан филфака Раиса Лазаревна засьма потрясенная его вступительным сочинением о Маяковском, утверждала, что Ерофеев прирожденный филолог, который обязан учиться не заочно, а в стационаре. Но уже через полгода она потребовала исключить Ерофеева из института за выпивки, распространение среди студентов Библии, разговоры с сокурсниками на религиозные темы и за извращенное, методологически неправильные, несостоятельные взгляды на литературу. Атмосферу той поры Ерофеев очень красноречиво отразил в своих записных книжках. Достаточно привести часть записей за январь и февраль 1962 года. 15. -е. Первый экзамен в Триумф, гитара и рестораны. Гости из ОЗПИ. 18. -е. «Беседа с деканом. Вы не имеете права учиться здесь, Ерофеев. Если даже вы постоянно будете отличником, надеюсь, вы меня понимаете. Послезавтра в субботу вы должны прийти ко мне и сказать свое слово. Вы самый заметный человек в институте. Вы это знаете и так далее. Решаем с Ивашкиной, если меня в субботу выгонят, перепиваемся в стельку». 19. -е. Ивашкина умоляет декана не изгонять Ерофеева. Тюрина подымает на ноги первый курс филфака. Типаева второй курс филфака. Зимакова третий курс филфака. Юзенкова пятый курс филфака. Ивашкина четвертый курс филфака. Николаева пятый курс филфака. И так далее. Ресторан Клязьма. 20. -е. Единственный на курсе, сдаю на отличный экзамен Грозному иорданскому Бедная Миронова-Зимакова коварно не дает ей поговорить со мною и семи минут. До двух ночи с Ивашкиной. Двадцать первое. Ивашкина устанавливает диктатуру. Ректор ВГПИ передает через декана. «Я хочу поговорить с Ерофеевым». Зимакова оттесняет Ивашкину. Взбешенная Ивашкина швыряет телефонную трубку на улице Нариманова. 23-25. Пятикурсники говорят, за всю историю ВГПИ не было, чтобы такая масса людей ждала одного человека с экзамена. Полсотни ребят и сотни девчонок со всех факультетов. Выхожу. Отлично. Пьем Зимаковы на чердаке института 27. -е. Плюю на все. Еду в Орехово-Зуево. Никакого желания заглянуть в общежитие ОЗПИ. 31. -е. Ивашкина. Приказ об отчислении. За идейное, дисциплинарное и нравственное разложение студенчества института. 12. -е, 24 -е февраля. Полоса нокаутов родителей Ивашкиной вызывали во Владимир из Москвы, родителей Зимаковой из Петушкинской деревни. Всем дали последнее предупреждение. Серия комсомольских собраний на всех пяти факультетах. Запрещено не только навещать меня, но даже заговаривать со мной на улице. Всякий заговоривший подлежит немедленному отчислению из ВГПИ. Неслыханно. 27-28. Еще серия нокаутов. Отчисления из института всех моих. Федорова, Зоткина, Сорокина, Модина. Ивашкина насильственно отправляется в академический отпуск. Зимакова провалилась неведомо куда. Чуть раньше кафедра литературы Владимирского пединститута отказалась печатать заказанные Ерофееву статьи о творчестве норвежских писателей Гамсуна и Бьернсена, а также о поздних драмах Ипсена. В ректорате решили будто бы статьи, ужасающие в методологическом отношении. Кстати, тогда же чуть не пострадала за компанию с Ерофеевым студентка Валентина Зимакова. Прошел слух, будто они собрались венчаться в церкви. От Зимаковой потребовали написать письменное заявление – что связь с Ерофеевым – это ее большая ошибка. Но ей так хотелось обыкновенного бабьего счастья. К слову сказать, в 1961 году Ерофеев сочинил роман о студенческой жизни, судьба которого до сих пор не прояснена. После отчисления из Владимирского пединститута Ерофеев, не имея ни жилья, ни прописки, вынужден был «Много странствовать». Судя по автобиографии писателя, написанной в 1989 году для московского издания книги «Москва-петушки», он объехал пол страны. Но практически везде его держали чаще всего лишь в качестве разнорабочего. Как Ерофеев перечислял, он был приемщиком винной посуды «Москва», бурильщиком в геологической партии «Украина», Стрелком военизированной охраны Москва, библиотекарем «Брянск», коллектором в геофизической экспедиции Запорожья, заведующим цементным складом на строительстве шоссе Москва-Пекин, Дзержинск-Горьковской области и многое другое. Самой длительной, однако, оказалась служба в системе связи. Монтажник кабельных линий связи. Тамбов, Мичуринск, Елецк, Орел, Липецк, Смоленск, Литва, Белоруссия, от Гомеля до Полоцка, через Могилев и прочее, прочее. Почти 10 лет в системе связи. А единственной работой, которая пришлась по сердцу, была в 1974 году в Голодной степи, Узбекистан, Янгьер. Работа в качестве лаборанта – паразитологической экспедиции и в Таджикистане в должности лаборанта в НИИИДИС по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом. В личной жизни у Ерофеева тоже все складывалось непросто. Рунова капризничала, Зимакова, наоборот, чересчур надоедала. Ее, когда Ерофеева из Владимирского института изгнали... Начальство быстро простило. В 1964 году она получила диплом и вернулась в свою деревню учительницей немецкого языка. Зимакова знала, что Ерофеев продолжал скитаться по стране. Она позвала его к себе. Женский расчет оправдался. Ерофеев на какое-то время остепенился, и в 1966 году Зимакова родила ему сына. Только вот надолго удержать возле себя Ерофеева она так и не смогла. Бывший однокурсник писателя Владимир Муравьев, спустя годы став уже маститым литературоведом, написал. Самым главным в Ерофееве была свобода. Сколько он пил, Видит Бог, это был способ поддержания себя то ли в напряжении, то ли в расслаблении. Не одурманивающий наркотик, а подкрепление. Конечно, он сам себя разрушил. Ну что ж, он так и считал, что жизнь – это саморазрушение, самосгорание. Это цена свободы. И не надо воспринимать Ерофеева как разнесчастного алкоголика. Жертву грима советской действительности не был он жертвой. Он был в советской действительности, как рыба в воде. Я думаю, Муравьев во многом был прав. Жертва вряд ли способна создать нечто выдающееся. А Ерофеев смог. Я имею в виду поэму «Москва петушки». Эту вещь писатель написал всего за полтора месяца с 19 января до 6 марта 1970 года. И он прекрасно понимал, что в Союзе цензура ее, скорее всего, никогда не пропустит. Возможно, уже тогда Ерофеев полагал, что его поэма рассчитана на вечность. В 2008 году невестка писателя Галина Ерофеева рассказывала, Поэма «Москва петушки» была перепечатана женой однокурсника по МГУ римы Владимировной Кобяковой. Именно с этой первой перепечатки была растиражирована поэма в России со всеми ошибками. Летом 1973 года известный правозащитник, эксперт Борис Исаакович Цукерман привез в Иерусалим историческую фотопленку с которой были распечатаны и переданы Владимиру Фромеру и Михаилу Левину фотографии на глянцевой бумаге для студенческого журнала «АМИ», который в то время они от начала и до конца делали вдвоем. В третьем и последнем номере была опубликована поэма «Москва петушки». Тираж журнала составлял всего 150 экземпляров, да и он в продаже не поступил, Частью был раздарен, а частью разослан в различные библиотеки и русскоязычные издательства. Фрумер и Левин даже не знали, существует ли в действительности Венедикт Ерофеев или это псевдоним, за которым скрывается реальная личность. Крупное французское издательство Albin Michel, по-своему понимая авторское право, не растерялась и объявила себя правообладателем. Они прекрасно знали, что автор из СССР никогда до них не доберется. Самое парадоксальное, что во всех перипетиях, связанных с выходом в свет поэмы, сам Венедикт Васильевич Ерофеев не участвовал. Он ни разу не перешагнул порога ни одного издательства, не показал ни одному издателю рукопись своего произведения не сдал ее на редактирование. Он не искал славы читателей и почитателей. Они нашли его сами. Литгазета, 2008 год, номер 52. Уточню. В 1976 году жена поэта Вадима Делоне, Ирина Белогородская, имея от Ерофеева генеральную доверенность, подписала кабальный контракт, с парижским издательством «Албин Мишель», которому фактически передавались на поэму «Чуть ли не все права». Благодаря предприимчивости парижан поэма после 1976 года была переведена на 20 с лишним языков народов мира. Однако точный перевод не удался никому. Ерофеев затрагивал такие материи, в нюансах которых Запад не разбирался, Зарубежные лингвисты умоляли писателя, чтобы он дал пояснения Но повезло, кажется, только венгерке Эльжбете Вари. Ерофеев подробно проконсультировал ее по жидкостям. Он сообщил. «Тройной одеколон. Я в точности не знаю, почему его называют тройным. Кто-то из моих знакомых эрудитов утверждал, что в нем втрое меньше ненужной для пьющего человека парфюмерии и значит, выше процентное содержание спирта. Среди всех одеколонов он пользуется наибольшим успехом в русском народе, обреченном на полусухой закон. Кстати, об одеколонах. В главе L43-й километр в рецепте «Слезы комсомолки» надо прибавить лосьон «Лесная вода». А то ведь может создаться впечатление, что речь идёт просто о лесной воде. И ещё о рецептах. Юмка произвольно исказила рецепт сучьего потроха. Никакого средства от потливости ног в нём нет. А есть между резолью и дезинсекталем Тормозная жидкость 25 грамм, клей БФ 8 грамм, ошибаться в рецептах в самом деле нельзя. Впрочем, это детали. Главное, как уверяла Наталья Иванова, поэма «Москва-петушки», переведенная на десятки европейских языков, прорвала вакуумное состояние литературы отечественного андеграунда, и от нее пошел отчет нового литературного времени. В России же эта поэма впервые была напечатана только в 1988 году в журнале «Трезвость и культура». Вот когда у нас в стране начался бум на Ерофеева. Критики тут же занялись выискиванием предтеч. Так Зорин решил, будто истоки следует искать в Радищеве, в путешествии с Петербурга в Москву. «Новый мир, 1989 год, номер пятый». Но Ерофееву все эти параллели с «Великой книгой русского мятежника» очень не нравились. Когда венгерская переводчица Эльжбет Вари попросила его сменить название, он резко ответил отказом. Писатель недоумевал, как это – изменить название повести, поскольку в Венгрии мало кто знает «Городок петушки» и кто то смотрел в заголовке радищевские реминисценции». название объяснял ерофеев дано почти без всякой оглядки на радищева да о радищеве я ни разу и не вспомнил за все полтора месяца писания повести потом один поляк договорился в кандидатской диссертации до того что началом начал был михаил булгаков Книги, которого Ерофеев, как оказалось, на дух не терпел. Сразу замельтешили после официальной публикации «Москва-петушки» и киношники с театралами. «Уважаемый Венедикт», – писал Ерофееву известный актер и режиссер Николай Губенко, «последние месяцы постоянно думаю о написанном вами. «Москва-петушки» и «Вальпульгиева ночь» не отпускают совершенным знанием предмета, разнообразием болевых ощущений за Отечество. Уникальность письма выделяет вашу литературу в ряд честнейших исследований человека, представителя нашей весьма несовершенной социальной системы. Надеясь на более близкое знакомство, я прошу вас закрепить за театром на Таганке «Москва-петушки». С тем, чтобы в ближайшем будущем мы могли бы совместно с вами приступить к работе над спектаклем по этой вещи. С искренним пожеланием всего лучшего, симпатии и благодарностью за ваши труды, Николай Губенко. К упомянутой в письме «Вальпульгиевой ночи» я еще вернусь. Ведь ее Ерофеев напишет в 1985 году. А что было до этого? Что он после «Москвы петушков» замолчал на 15 лет? «Конечно же нет».